Едва Утерсон вошел в камеру, как подтвердил. — Да, я узнаю его. С горечью могу сказать, что это сэр Денвера Керью. Боже ты мой, сэр! — вскрикнул полицейский. — Возможно ли это? Но в следующую же минуту его глаза вспыхнули профессиональным честолюбием. — Это наделает шуму, — сказал он. — А может быть, вы поможете нам отыскать убийцу?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 Это инспектор Ньюкомен из Скотланд-Ярда». Лицо женщины вспыхнуло недоброй радостью. а, -а, -а, -а сказала она, — «ему приходится плохо. Что же он сделал?» Утерсон и полицейский переглянулись. «По-видимому, Хайт не особенно популярен», — заметил Ньюкомен. «Теперь же, милейшая, дайте мне и этому джентльмену возможность взглянуть, как он живет».